Однажды к нам на передачу пришло письмо. Мы очень любим получать от вас письма, но это письмо застало нас с инкогнито практически врасплох. Потому что... Ну да что там говорить, давайте я лучше просто попробую прочитать. В конверте было два письма. Одно было адресовано инкогнито, другое мне. И еще маленький листок со стихами. Вот для начала я, наверное, проч прочту вам... Несколько стихотворений коротких. Холодные люди холодными руками Берут холодные сердца, Но приглашают лишь туда, Где за порогом исчезает Дождем умытая луна, И в свете плещется волна, Влечет и тихо оседает, В багровой дымки умирая, Я не искал на дне кольца, Что все желания исполняет, И обошелся без венца, Без королевства, Без лица. Но чувства молвят не об этом, В том смерть Последнего поэта. Откуда берутся дожди? Откуда желание смерти? Влечет за собою и тянет назад Греха и бесчестие безумный парад Чистый лист и белая черта Как будто в ожидании штриха Ладонь тонька и растворяется в мирах Не нарисована, воссоздана в мечтах Теряется в нашем неверии Как в послеполуденном бдении Свеча закоптила в руках В потерянных будничных снах Тот путь был начат и воскрес из мертвых пор. Он до небес сумел дойти и оступился. Земной же разум вдруг взбесился. Вот такие стихи находились в конверте. И еще письмо. «Здравствуй, Влад. Пишу тебе из камеры смертников Бутырской тюрьмы. Очень прошу, не пугайся, я не страшный маньяк и не террорист. Вполне здоровый человек. Москвич, 30 лет. В прошлом школа, спорт, институт. Далее разная деятельность, включая откровенный криминал». Думаю, что вы вместе прочтете эти письма, поэтому боюсь наскучить повторениями. Не знаю, стоит или нет расписывать наш быт и всякие вещи, которые могут быть интересны стороннему человеку. Если интересно, то спроси, и я с удовольствием отвечу. Ограничусь тем, что сижу в камере смертников уже 6 лет, вместе со своим родным братом. Многое прошло перед моими глазами, а время изменилось настолько, что, сидя в этой камере, нам позволено иметь приемники». Пейджеров и компьютеров, правда, пока нет, но мы имеем возможность принимать звуковые сигналы. Никакой контрабанды, все официально в соответствии с демократическими условиями жизни. Идея написать пришла в голову не мне, а моему младшему брату. Были уже попытки связаться с нашей любимой радиостанцией, но результатов пока не было. Может быть, у вас нет времени, может быть, возможности. Хочется поблагодарить вас за вашу программу «Модель для сборки». Очень интересные вопросы затрагиваются тобой, и мы с удовольствием слушаем каждый четверг с 12 до 2. На мой взгляд, это очень нужная передача. Что-то очень доброе исходит в компании с Андреем «Вы творите чудеса». И я думаю, что у вас огромная аудитория. Боюсь потеряться в море отзывов, которые наверняка приходят на ваш адрес. Если мне все же повезло, и это письмо сейчас в своих руках, то, пользуясь этим случаем, хочу сказать, что то зерно знаний и доброты ведет к тому, что некоторые могут избежать каких-то ужасных поступков. Редко в последнее время слышны такие чистые интеллигентные голоса в эфире, чаще всего что-то вроде тюремного сленга. Не подумай, что я осуждаю кого-либо, просто я говорю о том, что приятно мне и моим близким. Конечно, сейчас достаточно информации помимо радиостанции, но точно информации, но знаете, что существуют люди, ущемленные обстоятельствами и с ограниченными возможностями. Мы вполне могли бы позволить себе всякие эти заморские штучки, но всякой демократии есть предел. Пользуясь этим старомодным способом передачи информации, быть может, уже совсем забытым, век урбанизации научно-технического прогресса. Ты, Влад, по твоим же словам отвечаешь за литературную часть программы и, думаю, дочитаешь письмо до конца. И так, как я уже сказал, мы с братом не маньяки, а результат определенных обстоятельств, которые попали по своей же легкомысленности. Волнует такой вопрос, сколько людей сейчас стоят на этой грани и балансируют между добром и злом, или же придуманными, ими же опровергаемыми. Скажи всем ребятам и девчонкам, что поиск совершенства приводит людей на эшафот Но это совсем не значит, что нужно опускать руки и прекратить поиски Многие ищут в том же направлении, что и мы с братом Скорее всего, эти строки относятся к ним Есть несколько сторон этой реальности Романтика, практика, движение в никуда и ничего не делание Если посмотреть на эту проблему с высоты увиденного, то вас ожидает полнейшее разочарование Этап романтики очень интересен в теоретическом виде, но углубившись остается не так много выбора Дальше полный надир. Поверьте, ребята, не в страхе дело. Его нет, и, честно сказать, если и был когда-то, то сбежал от испуга. Близость к порогу, через который можно легко переступить и больше никогда не возвращаться. Так вот, близость к смерти всегда полна одиночеством. В этом одиночестве ты один. Приходит иная вера, и тебе становится тепло от сознания бесконечности Вселенной и вечности в выбранном тобой месте. Мы это состояние окрестили шутливым макрокосмом. Это когда все суета-сует. А главном. Совесть. Вот единственный источник света на нашем пути. Многие пока не осознают всей значимости этого состояния. Я хочу попросить вас. Попробуйте хоть день прожить так, чтобы совесть не мучила вас. Чтобы не за что было корить себя. Не подумайте, что я проповедник и строю свою мысль на ваших ошибках. Я христианин. Грешный и самый грязный человек. От того грязный, что вовремя не смог увидеть истинную чистоту и услышать голос собственной совести. Я не ругаю общество, что поступили с нами таким образом. Пусть так и будет. Но мне хотелось бы, чтобы никто не делал тех ошибок, которые приводят 20-летних ребят в эти апартаменты. Они сырые и убогие. Живут в них призраки и духи. Ребята, я не хочу показаться клоновым гангстером. Я хочу вас. Я хочу. Я прошу вас, не спешите в ад. Там без вас жарко. Все, вот если это сможет попасть в свой эфир, я буду очень счастлив. Мне стало бы намного легче взять все еще несовершенные грехи на свои плечи, только бы не видеть двадцатилетних на эшафоте. Из пятидесяти смертников — тридцать двадцатилетних. Храни вас Господь с искренним уважением, Валера. Дорогие слушатели, я прошу прощения, мне было не совсем легко читать эти строки, которые пришли на нашу передачу. Но, тем не менее, вот то, что пришло к нам, и то, что мы решили передать вам. Это слово от людей, которые находятся ну, это можно только мягко сказать, в очень стесненных обстоятельствах. И, тем не менее, настроение этого письма, оно, оно очень доброе. И если вы услышали то, что люди хотели вам сказать, ну, значит, вы это услышали и приняли к сведению, как минимум.